такой чопорной блюстительнице приличий, какую только удалось предусмотрительной маменьке отыскать, чтобы она сделала из своей ученицы образчик светской пустоты. А теперь еще и тихой, сломленной старшей сестры. И я часто задумываюсь, какой жребий в жизни выпадет ей. И она тоже. Но ее мечты о будущем исполнены радужных надежд, как некогда мои.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 если бы не страх непоправимо притупить вкус к подобным удовольствиям, что лишило бы его возможности и дальше ими наслаждаться. Для Хэттерсли, какой он не отчаянный гуляка, все таки по-моему, надежда еще есть, и не такая уж малая. Нет, конечно, мне и в голову не придёт винить бедняжку Миллисон за его распущенность. Однако я убеждена, что достань у неё мужество и желание откровенно высказать ему своё мнение о его поведении —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 Я бы никогда на ней не женился, даже если бы за ней в приданное давали целое королевство. Мне мою женушку подавай. — Ну же, ну, чего ты куксишься? Или ты мне не веришь? — Нет, я тебе верю, — прошептала она грустно с тоскливой покорностью судьбе и отвернулась погладить по головке спящую дочурку, которую положила на кушетку рядом с собой. — Так чего же ты злишься?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 И тут ничего изменить нельзя. «Верно. Но кто тебе сказал, что я тебя не люблю? Разве я говорил, что люблю Аннабеллу?» «Ты сказал, что она твое божество». «Верно. Но божеству можно только поклоняться. И я поклоняюсь Аннабелле, но я ее не люблю. А вот тебя, Мелисанд, люблю, но не поклоняюсь тебе».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 «Допекаю да тебя!» — воскликнула она в понятном удивлении. «Вот именно ты! Вечной своей заботливостью и уступчивостью. Если мальчишку весь день пичкуют изюмом и засахаренными сливами, ему захочется лимона, это уж как пить дать. И еще, Милли, ты же видела пляжа на морском берегу? Песок такой чистый, такой ровный на вид, такой мягкий под ногами.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 И будь проклят!» «Я бы воздержался от таких выражений, хотя бы в присутствии дамы», заметил мистер Харгрейв, пряча ярость под маской отвращения. «А что я такого сказал?» возразил Хэттерсли. «Святую истину, только и всего. Он же будет проклят, миссис Хантингдон, если не простит брату своему согрешение его. Ведь верно?» «Вам следует его простить, мистер Харгрейв.